Глава 11 Подмосковье, 22 июня 2020 года. Почти сутки Ася словно плавилась в горячем котле лихорадки. Она не могла вынырнуть из туманного озноба, бродила по краешку своего сознания, а когда ненадолго открывала глаза, то за окном все время плыли разные пейзажи. И в тот момент, когда казалось, что Ася висит уже над пропастью и вот-вот сорвется в бездну, наступило облегчение. Девушка открыла глаза, разлепила сухие губы и спросила. «А где я?» «Привет!» — с переднего сиденья автомобиля к ней развернулся молодой человек. «Я уже думал, ты не выкропкаешься. «Что произошло?» Мужчина вкратце описал ей последние несколько суток — Рассказал, что сейчас они двигаются в сторону Москвы, и скоро остановка у друзей брата, которым каким-то чудом удалось удержаться на месте. И когда последний раз ожила связь, они написали, что ждут в гости. «Самое время для визитов вежливости», — проговорила Ася. «Надеюсь, у них есть душ». Вскоре машина притормозила. Ася с трудом поднялась на сиденье, присела и, кутаясь в плед, Разглядывала пустые поля, звеневший молодой листвой лес, и вдалеке на пригорке увидела дом, забор, мирно пасшихся коров и коз. Только вот от внешнего мира этот островок спокойствия был отделен глубоким рвом. «Интересное решение», — проговорила девушка. «А главное, своевременное», — усмехнулся мужчина, сидевший за рулем. «Меня, кстати, Дима зовут». Машина подпрыгнула на кочке, Ася поморщилась, ей показалось, что в ее голове мозг стукнулся оверх черепной коробки и выдохнула, когда автомобиль остановился. Дима выпрыгнул наружу и, подойдя к краю рва, стал призывно махать руками. В ответ на его призывы от дома сорвались две немецкие овчарки и темными тенями подлетели к тому месту, где в небо смотрела стрела разводного моста. Ася поглядела на все эти странные ухищрения и покачала головой. «Они заранее готовились, что ли?» Девушка вздохнула. «Это все очень круто, но, может быть, мне хоть кто-то объяснит, что происходит?» Спросила Ася, чувствуя, что ее снова начинает знобить. «То есть не конкретно сейчас, а в глобальном масштабе?» «Я думаю, мало кто сейчас может внятно сказать хоть что-то, но на свободу вырвался какой-то вирус». Мы об этом знаем только потому, что Димка военный и сейчас движется в сторону дислокации его части, хотя из отпуска его никто не вызывал. «Он меня выхватил из дома, ну а потом поехали за тобой», сказал Андрей, протягивая ей термос с горячим чаем. Спасибо. Ася увидела, что с другой стороны рва оживились люди. К мосту спешил огромный бородатый мужчина и целая толпа ребятни. Девушка осторожно отпила ароматного кипятка, почувствовала, как внутри разливается благодатное тепло и подумала о том, что вообще перестала что-либо понимать. А самое страшное, что она даже никак не могла повлиять на ситуацию, а Ася терпеть не могла быть в зависимом положении. Полоска моста надежно легла на другую сторону рва, машина с легким прыжком заехала на него, И вскоре они оказались внутри периметра участка, где можно было более или менее выдохнуть спокойно. Здесь точно не было странных существ, которые превращались в какое-то подобие зомби из популярных киносериалов, и кошмарно было сознавать, что сейчас совсем недалеко могут разыгрываться ожившие кадры из фильмов ужасов. Машина проехала по мягкой грунтовке, остановилась под навесом, и Андрей, выскочив из машины, открыл Асину дверь. «Я помогу», — сказал он, когда девушка стала выбираться наружу. «Тебе нужно силы беречь». «Для чего?» — горько усмехнулась Ася. «Мне кажется, мир сошел с ума, и скоро мы тоже вольемся в эти жуткие ряды обезумевших». «Не думая о плохом», — подбодрил ее молодой человек, и Ася выбралась наружу. Дети проворно таскали багаж в дом, Дима громко разговаривал с хозяином дома, а несколько женщин сновали между шикарно отделанной летней кухней и пристроенной к ней террасой с длинным деревянным столом. «Здравствуйте!» — к Асе подошла женщина, чью голову покрывал чепец, а юбка была кошмарно неудобной длины. «Меня зовут Пелагея. Я супруга Ивана Николаевича и хозяйка в этом доме. Вам не здоровится? «Приятно познакомиться», — Ася покивала головой. «Мне кажется, кризис позади», «Просто я в машине провалялась несколько суток. Простите, что знакомство начинаю с просьбы, но у вас душ есть?» «Безусловно, и даже отдельная комната найдется для вас. Я полагаю, вы не состоите в законных отношениях с Димой или его братом?» Спросила женщина, явно намекая на то, что в их доме не приветствуют свободную любовь. «Я вообще с ними ни в каких отношениях не состою», — устало проговорила девушка. Просто ребята помогли мне выбраться из того кошмара, что творится в городе. Это прекрасно. Женщина развернулась, подол юбки слегка взлетел и показался кипенно-белый край подъюбника. Ася еще удивилась, что ткань настолько светлая, хотя одежда почти соприкасается с землей. «Пойдемте со мной». Пелагея поманила гостю за собой. Гостевой домик был небольшим, комнатки уютными и светлыми. Кровати богато украшены вязанными салфеточками, пледами, а в изголовье лежали сшитые вручную саше с ароматными травами. «У вас здесь...» Ася попыталась подобрать слово, чтобы хозяйке было приятно, потому что она явно старалась произвести впечатление на гостей. «Мила, здесь ваша комната...» Женщина поставила сумку Аси на белую тумбочку, разрисованную розами. «Душ, пожалуйста, направо, и если вы себя хорошо чувствуете...» мы ждем вас к столу через 40 минут. Часы на стене. Чистая одежда в шкафу. Может быть, она будет вам непривычной, но вашу девочки постирают, и тогда сможете снова надеть ее. Без лишних слов обрисовала обстановку женщина и удалилась, плотно прикрыв дверь. Асе очень хотелось прилечь, но противно было даже думать о том, чтобы лечь в эту пышущую чистотой постель в таком состоянии. Девушка открыла дверь в душевую, открутила кран, и когда полилась горячая вода, облегченно выдохнула. Ей просто необходимо было смыть с себя дорожную грязь. Мощный напор воды хлестал по спине, лицу, ногам, а Ася всё дрожала, потому что не могла согреться и успокоиться. Где-то внутри вдруг сломался тот самый замочек, который держал эмоции в заперти, а сейчас на свободу вырвались страх, непонимание, тревога, боль, и Ася долго плакала, кутаясь в горячие струи. Наконец, распаренная в облаке пара, она вывалилась в комнату и увидела, что с другой стороны рва, в сторону леса, мчится Димина машина. Ася застыла у оконного стекла, пытаясь понять, куда они уезжают и что происходит. Девушка быстро открыла створки шкафа с нарисованными незабудками, выхватила какую-то юбку и толстый свитер, надела свои сапоги и побежала вниз. Она чуть не столкнулась с поднимающейся по лестнице Пелагеей. Женщина удивлённо посмотрела на нее. «Что-то случилось? А куда Дима уехал?» «Насколько я знаю, Дима сейчас дегустирует с моим мужем настойку на веранде». «Но его машина проехала только что за окнами». «По полю», — тревожно сказала девушка. «Его машина стоит под навесом. Я только что мимо проходила», — сказала женщина и поспешила наверх. Пелагея подошла к окну, — Ася встала у нее за спиной, и они увидели, что по полю к дому едет добрая дюжина разномастных внедорожников. Женщина переменилась в лице и кинулась вниз. Ася быстро закрутила мокрые волосы заколкой, подхватила свою сумку и тоже подалась за хозяйкой дома. В такое неспокойное время нашествие людей ничего хорошего не предвещало. Когда девушка выбежала во двор, то Дима с Андреем и Иваном Николаевичем уже садились в машину, чтобы обогнуть поле и подъехать навстречу незваным гостям. «Ваня, это реально неразумно. А если они шмалять начнут?» — приговаривал Дима. «Они нас на мушку возьмут, и всё. Финита. Женщинам придется мост опустить». «Кто шмалять начнёт?» «Это группа Протасова. Они со мной связались, и я разрешил приехать». «Правда, я их ждала послезавтра». Глубоким басом проговорил Иван Николаевич. «Дима, ты слишком напряжен, Так нельзя. Сейчас время тяжелое, Нужно открывать свой дом нуждающимся. Дети, быстро в машину!» «Иван Николаевич, разумно ли детей на такую встречу брать?» Тихо проговорила Пелагея, и тонкая морщина пересекла ровный белый лоб. «Может, это не Протасов?» «Пелагея, займись своим делом. Просто поставь больше тарелок на стол» сказал мужчина, свистнул собак, отправляя их вперед, и сел на переднее сиденье. Машина быстро обогнула дом, Ася побежала по тропинке, чтобы видеть происходящее, и остановилась возле угла дома, а уже через секунду послышался от автоматных очередей. Девушки словно воткнули лом в легкие, она даже не могла вздохнуть в этом густом мареве криков людей, визга собак и стона Пелагея, несущейся, чтобы сказать последнее «прости» своему мужу, и навсегда затихшим детям. Не дойдя до машины, вздрагивающей от выстрелов и нескольких метров, женщина тоже сломалась, встретив пулю, упала на зелень молодой травы и застывший взгляд устремился в небо. «Ася! Ася!» — вдруг послышался шепот. Девушка развернулась и увидела, что со стороны машины, подпрыгивая, чтобы не опираться на раненую ногу, бежит Андрей. Андрей, как же так? Как это? Почему?» — шептала девушка, глядя, как из рваной раны струится кровь. «Нужно уходить. Я не знаю пока как, но пока они нас не заметили, нужно уходить. Побежали в дальний конец поля». «У тебя кровь идет, проговорила Ася. «Если они нас заметят, то кишки выпустят, не то что кровь», — отрезал мужчина. Андрей быстро схватил висевшее на перилах полотенце, оставленное Пелагеей, и, туго перемотав себе ногу, схватил Асю за руку, и они ринулись вперед. «Стоп!» — сказал он. «Мальчишки занесли Димкины шмотки только в холл. Забеги туда, нужно взять сумку с красным крестом и зеленую с железной застежкой. Там рация и карта с местом, куда мы двигались. Быстрее!» Ася заскочила в дом, споткнулась об наваленные сумки, Быстро выхватила аптечку и стала раскладывать остальные, чтобы найти зеленую сумку. Но вдруг она услышала странный писк. Девушка замерла, и сердце ее практически оборвалось, потому что она поняла, что в доме ребенок. Ася ринулась наверх по лестнице, рванула одну дверь, вторую, но все стихло, и плача больше не было слышно. Она малодушно подумала о том, что нужно себя убедить, что ей показалось, и убираться отсюда. Но остановилась и, выдохнув, произнесла. Малыш, мама на улице ждет. Пойдем скорее, соврала она, чтобы заслужить доверие ребенка. Из-за двери показалась заплаканная мордашка мальчишки. Он тер руками глазенки, и огромные блюдца испуганных глаз смотрели на Асю. Девушка, не раздумывая, подхватила его на руки и, несмотря на его истерический плач, прижала к себе и кинулась обратно. Сверху лестницы она даже умудрилась рассмотреть, где лежит искомая сумка, и, подхватив ее, вывалилась наружу, увешанная багажом и с ребенком на руках. «Кабсдец», — проговорил Андрей. «Давай мне хотя бы сумки. Ребенка не донесу». Мальчик вырывался, синел, заходясь в плаче, а Ася молилась только о том, чтобы дойти до безопасного места и еще крепче прижимала его к себе. Они, спотыкаясь, снеслись по недавно вспаханному полю, и их четкие глубокие следы прекрасно виднелись на свежей почве. Впереди замаячились синные строения, скотный двор, пасшиеся в леваде тяжёлые быки. Андрей мгновенно принял решение и глянул на Асю. Непонятно, насколько это хорошо организованная группировка. Может быть, просто шакалы с пушками, а может быть, военные. Вторые точно начнут преследование, потому что они не знают, какую опасность мы можем представлять. Короче, нужно выпустить быков, и если нам повезет, они рванут папашник к коровам и затопчут наши следы. И тем более отвлекут бандитов от нас, потому что справиться с быками, когда те видят коров, непросто. Они их автоматами покрошат. «Ася, если они целенаправленно шли сюда», Значит, знали, что здесь есть еда, скот, электричество и так далее. Крошить автоматами ценных животных нельзя. Они это понимают. Офигенная история, задыхаясь от быстрого бега и тяжелой ноши, проговорила Ася. А как ты их выпустишь? Ася, я не смогу. Девушка на секунду остановилась, перехватила поудобнее затихшего ребенка и произнесла. Сука, лучше бы я сдохла в Питере. Она поставила малыша рядом с Андреем, тот уцепился за руку мужчины и прижался к нему, а Ася подняла глаза и спросила. «Я совсем не фермер. Как их оттуда выпустить?» В следующую минуту Ася уже бежала в сторону коровника. Девушка осторожно зашла в терпко пропахшее навозом помещение, шарахнулась от бросившегося к ней под ноги огромного индюка, подбежала к входу, в леваду, и замерла. Сейчас предстояло самое сложное — войти в загон и открыть распашную боковую дверь. Для этого нужно было преодолеть несколько метров среди мрачно настроенных животных. Ася приоткрыла дверь, кинула взгляд в сторону дома и увидела, что какие-то мужики уже перебрались через ров и пытаются опустить мост. Девушка сделала шаг вперед. Постаралась незаметно подойти к воротам, но ближайший бык поднял голову от охапки сена и уставился на гостью. Девушка, почти не дыша, шла, прижимаясь спиной к забору. Она протянула руку, чтобы нащупать замок, и мысленно костила горе инженера, придумавшего, что открыть загон можно только изнутри. Она щелкнула затвором, толкнула дверцу, и увидела, как молодой бык уже несется к ней с другого конца загона. Ася рванула к строению и успела только закрыть за собой дверь, как сзади, ломая тонкое полотно железа, пробилась голова животного. Ася бежала по проходу, а за ней, раня себя края порванного железного листа, пытался пробраться бык. Вдруг она увидела, что возле другого входа стоит трактор. «Андрей! Андрей!» — Ася крикнула молодого человека, который должен был с ребенком укрыться в другом конце коровника. «Мы скрыты домом и рядами сараев. Давай на тракторе поедем. Ты умеешь его водить?» — прокричала девушка. Мужчина, тяжело припадая на ногу, вышел из-за угла. Ася видела, насколько сильно он побледнел, но сейчас останавливаться было нельзя. Андрей передал ей ребенка, сумки, Забрался в трактор и кивнул. Ключи здесь. Садитесь, поехали. Ася подсадила ребенка, залезла сама, и вскоре они катили прочь, скрытые от посторонних глаз постройками. Андрей свернул за кусты и вника, и теперь они полностью пропали из зоны видимости. Трактор катился вперед, а Ася не могла прийти в себя после произошедшего. Я просто в шоке. «Я ничего не понимаю», — прочитала Ася, пытаясь хоть немного ослабить хватку ребенка, который теперь держался за нее так, словно в этом мире никого не осталось. «Тебе нужно взять руль», — вдруг сказал Андрей. «Мне очень плохо, я сейчас потеряю сознание». На этих словах мужчина уронил голову на грудь и кульком повалился вперед, а потом стал заваливаться в бок и чуть не вывалился в открытый проем двери. Ася только успела схватить его за руку, уперлась второй рукой, чтобы не вывалиться за мгновенно потяжелевшим телом наружу и еле-еле втянула его обратно. Девушка с силой ссадила ребенка на пол, перехватила руль и пыталась сообразить, как нажать на тормоз, потому что впереди уже показалась речушка, которая с этой стороны была преградой вместо рва. Девушка одной рукой держала руль, а вторую тщетно тянула до педали тормоза, но все напрасно. Трактор упорно ехал в густые заросли рогоза, которыми была плотно покрыта прибрежная зона. Ася в панике села на колени к Андрею, скинула его ноги с педалей, выжила тормоз и, неверно переключив скорости, заглушила трактор у самой кромки воды. Тяжелая машина осела колесами в мокрую почву. Ася судорожно выдохнула и с громким криком перелетела на соседнее пассажирское место, потому что под ее спиной завозился Андрей и проговорил. «Я, конечно, надеялся тебя когда-нибудь обнять, но не ожидал, что это случится так скоро». «Смешно». Ася даже не сопротивлялась, когда ребенок, как обезьянка, залез по ее ногам, устроился на коленях и крепко обхватил. «Нам не переплыть эту реку», — она помотала головой. По крайней мере, моего водительского опыта не хватит, чтобы совладать с трактором. Сейчас выберемся. Андрей включил зажигание, сдал назад и, выехав на более твердую почву, проговорил: Открой аптечку. Ася чувствовала, что с нее градом течет пот, потому что свитер был очень теплым, а на улице жарило почти летнее солнце. Гонка была просто ошеломляющей, и девушка почувствовала, что у нее тоже заканчиваются силы. Она вскрыла сумку. Андрей быстро вынул оттуда нужные ему препараты и взглянул на Асю. «Ну что, теперь тебе придется вытащить пулю. Потом я смогу остановить кровотечение». «Что сделать?» Ася взглянула на него так, словно видела в первый раз. Она сидит неглубоко, меня рикошетом задела. «Вот скальпель и пинцет. Я сейчас вкалю себе обезболку, ты расширь рану и постарайся подцепить пулю». «Вот степлер медицинский. Как закончишь, просто скрепи кожу, а потом полей вот этим антисептиком». Он показал девушке на синий пластиковый бутыль. Все запомнила?» «Я вообще ничего не поняла». Ася почувствовала, как у нее трясутся руки. «Я не смогу». «Понимаешь, просто не смогу!» Белыми губами произнесла она. Мужчина твердой рукой взял ее за локоть вложил в ладонь скальпель и произнес «У тебя нет выбора. Ты должна переступить через себя и достать эту пулю. Я не могу тебя потерять, но для этого ты должна меня спасти. Я бы сам сделал, но сейчас отключусь. Я верю в тебя», — слабеющим голосом произнес мужчина, глаза его закатились, и он обмяк на сиденье. Ася сидела, зажав в руке скальпель, смотрела, как еще больше набухает кровью повязка. «Закрой глаза и уши», сказала она и так неподвижному ребенку. Двумя пальцами девушка попыталась развязать мокрое полотенце, но узел был тугой и не поддавался. Она собралась с духом, быстро сдернула повязку, разорвала брюки и чуть не стошнила за борт, когда увидела раскрытый зев раны. Трясущимися руками девушка несколько раз пыталась ввести пинцет внутрь. Ревела и продвигалась внутрь буквально по миллиметру. Вдруг она почувствовала, что уперлась во что-то твердое, и каким-то чудом ей с первого раза удалось зацепить инородное тело. С легким чавканием она вытащила его из плоти и поняла, что теперь этот жуткий звук будет сопровождать ее всю жизнь. «Она закрыла рану», — как сказал Андрей щедро полила все антисептиком и, выдохнув, привалилась на спинку кресла. Вдруг ее блуждающий взгляд остановился на виднеющейся впереди переправе. Впереди был небольшой деревянный мостик, но преодолеть его на тракторе было просто невозможно, а идти туда пешком с мужиком без сознания и почти неподвижным ребенком тоже не вариант. Недолго думая, девушка завела тяжелую технику — приказала ребенку, чтобы тот крепко держался, взялась за руль и поехала к переправе. Здесь она отъехала назад, потом выжила из трактора максимум его скорости и рванула по ломающимся доскам через реку. Через несколько секунд трактор врезался в дерево, Ася ударилась головой о руль, и мир провалился в темное забытьё. Когда девушка очнулась, ей показалось, что все произошедшее — просто дурной сон потому что она опять лежала на заднем сидении внедорожника, спереди дремал Андрей, и только сопящий рядом с ней ребенок подтверждал реальность последних событий. Ася глянула на улицу и заметила, что возле края поля стоит Дима. Он беседует с группой женщин, и вдруг та, которая показалась Асе смутно знакомой, вздрогнула и повалилась на землю. Потом упала та, что держала младенца. Молодые девчонки в ужасе побежали к машине, а Дима, выхватив оружие, стал палить куда-то в лес, и вскоре все затихло. «Интересно, это и есть ад?» — вслух произнесла Ася. Она выскочила из машины, запустила внутрь девчонок и крикнула. «Я на помощь, следите за ребенком. Ася побежала к той, что была с младенцем, но как-то сразу поняла, что матери грудничка уже помочь нечем, она была мертва. Подхватив ребенка, Ася глянула в лес, откуда Дима тащил извивающегося и сыплющего проклятиями мужика. «Ася, там девушки которую он подстрелил. Помощь нужна. Возьми аптечку». Ася быстро отнесла младенца, отдала девочкам, а сама метнулась обратно. Вид рваной раны на плече уже не вызывал сильной паники, просто было тошно и противно. Раненная женщина лежала лицом вниз. Стонала и только царапала пальцами здоровой руки землю. «Потерпите», — Ася приложила к ране повязку. «Я, конечно, не разбираюсь, но у вас есть выходное. Значит, на вылет прошла. Сейчас я вам антисептиком обработаю». Закончив наклеивать повязку с одной стороны, Ася помогла девушке подняться. Та села и открыла глаза. «Крис? Ася?» «Что он вам сделал?» В эту минуту к ним подошел запыхавшийся Дима, и только сейчас Ася увидела, что у него все лицо в порезах от стекол. Он вывернул руки Пете и лицом держал его почти у земли. «Он чёртов маньяк!» — зашипела Крис. «Он пытал нас, бил! Я не знаю, что он еще с девчонками сделал! Пристрели его к чёрту!» — выкрикнула она. Прозвучал короткий тупой звук выстрела, и Дима бросил затихшее тело. «Что, вот так просто?» — ошеломленно спросила Кристина. «А некогда церемониться. На звуке выстрелов кто угодно может припереться». Дима подал Кристине руку. «Так что давайте, поднимаемся, запихиваемся в машину и погнали». Алида, Лида...» — её... — Кристина споткнулась со слова. «Похоронить нужно». «Это ее ребенка Ася отнесла в машину?» Глядя в упор на девушку, спросил Дима. «Да. Тогда лучшее, что мы можем сделать, это спасти его. А все остальные условности сейчас летят в тартарары вместе с этим миром. Погнали!» Кое-как поместившись в машину, люди молча переглядывались. Дима быстро вывел автомобиль по грунтовке в сторону основного шоссе и вскоре страшное место, где за несколько часов произошло столько трагедий осталась позади. «Как ты выбрался?» — тихо спросила Ася. «Если я когда-нибудь смогу об этом вспомнить, то я тебе расскажу». Перед внутренним взором Димы предстало лицо Ивана, который слишком поздно понял, что зря не прислушался к совету друга и бывшего сослуживца. Иван только успел крикнуть, чтобы Дима спас его детей, и что младший Степка в доме и, перегнувшись, закрыл своим телом друга. Ребятишки испугались и рванули из машины, и для них Дима сделать уже ничего не мог. Он видел в зеркало заднего вида, что Андрею удалось сбежать, а сам вылез, упал на землю и затаился под машиной. Он смог выбраться, спрятаться и даже видел, как уходят Андрей с Асей и мальчишкой, но решил, что лучшей помощью будет, если он сможет раздобыть транспорт. Когда захватчики двинулись к переправе, То он взял уазик Ивана и окольными путями выбрался вслед за Асей и Андреем. Подоспел он как раз вовремя. В кабине трактора без сознания лежал брат и Ася, а в углу тихо скулил обезумевший от страха ребенок. Куда мы сейчас? Спросила Ася. Нужно найти место для ночлега и какой-нибудь еды. Дима покосился на раненых людей. Ну и желательно пополнить запасы медикаментов. «Но нужно понимать, что сейчас творится в социуме». «Где?» — спросила Ася. «Ну, в маленьких городках, деревушках. Мы с вами движемся в сторону Алтая, сейчас под Москвой. Я бы не стал рисковать и заезжать в мегаполис». «Там вообще кошмар творится», — вдруг подала голос одна из девочек. «Мы сначала на экскурсии были, потом потерялись, потом с Крис встретились». «Это было ужасно. Там люди людей на куски рвали. Вот Лида с малышкой к нам прибились», — заплакала Вика. «А потом этот...» — она всхлипнула. «Этот урод нас увез в другую сторону, а Кристину по голове ударил». «Успокойся, милая», — Ася устало выдохнула. «Сейчас попробуем найти место, где можно поесть и поспать, и тогда познакомимся и друг другу все расскажем». «Если сейчас будем делиться воспоминаниями, пропустим что-нибудь важное». «Нужно осторожнее ехать», — в багажнике завозилась Крис и подала голос. «Там все дороги перекрыты машинами, и между ними слоняются долбики эти». «Долбики?» — удивился Дима. «Ну, так их называл человек один». «Он с нами был», — Кристина замолчала. «Они погибли, пока нас спасали». Голос ее погас, и она беззвучно заплакала. В машине повисла тишина. Люди молча разглядывали мелькающий за окнами пейзаж. Долгий день клонился к закату, и нужно было что-то срочно решать с ночлегом. «Андрюха совсем плох», — сказал Дима, взглянув на брата. «Ася, дотянись до бардачка, там карта. Глянь, какой есть крупный населенный пункт по дороге». «Не вопрос» сказала Ася, не двигаясь с места. «Только хотелось бы узнать, хотя бы где мы примерно?» «Вопрос хороший. Сейчас на трассу выберемся, там по указателям сориентируемся». «Нам еще для Лады нужно питание какое-нибудь детское», подала голос Вика. «Она совсем малышка». «Проблемы будем решать по мере их поступления», сказал Дима и резко остановился. Впереди был выезд на автомагистраль. Здесь все было перегорожено военными автомобилями. Ходили солдаты в защитных костюмах и масках, и выехать на дорогу незамеченными было просто невозможно. «Что-то людно там и очень шумно. Не к добру это», — заворачивая в небольшой лесок, проговорил Дима. «Может быть, нам там помогут?» — воскликнула одна из девочек. «Сегодня мы уже одним помогли. Еле живы остались, и то не все». — зло проговорил мужчина, напряженно вглядываясь туда, где свет множества фар мешался с наступающими сумерками. «Но это же военные», — сказала Ася. «Наверное, ситуацию берут под контроль власти». «Ага», — Дима резко развернулся к ней. «А там у Ивана дома вообще его бывшие сослуживцы приехали. Никто не думал, что они палить начнут. Он всех ждал в гости». Он всем обещал крышу над головой и кусок хлеба. Впереди послышались хлопки выстрелов. Вика закричала, Ася быстро закрыла ей рот ладонью и держала девочку, пока та не замолчала. Полина же просто смотрела перед собой отсутствующим взглядом, куталась в грязную куртку и молчала. Что там происходит? прошептала Ася. Слушай, «Попробуй по-тихому достать из багажника бинокль. Он в той зеленой сумке», — проговорил Дима. Ася пересадила мальчишку на колени к Вике, строго посмотрела на нее и сказала, «Ты ответственна за него». Женщина развернулась, увидела, что Крис дремлет, кое-как разместившись в узком пространстве багажника, и наклонилась к сумке. Но что-то вдруг привлекло ее взгляд — Ася медленно подняла голову и прошептала. «Дима, посмотри в зеркало заднего вида. Быстро!» Через поле, которое они недавно проехали, длинной чередой тянулись те самые, кого Кирилл называл «долбики». Они двигались быстро, выискивая носами в воздухе драгоценный аромат жертвы. Они прекрасно чувствовали исчезающий след и шли по зову вируса который ими управлял. «Дима, может, пусть нас лучше расстреляют, чем разорвут?» — упавшим голосом спросила Ася, которой стала жутко. «Не просто страшно, а жутко, потому что сейчас она своими глазами видела то, что просто не умещалось в ее сознании». «Сейчас бы понять, почему там стреляют». «Дима?» «Они уже близко!» – истерически закричала Ася. «Рулик военным, Мать твою! Они бегут!» Долбики и правда, почувствовав большое скопление людей, набирали темп и дружно трусили по грунтовке, сойдя с поля. Дима, обернувшись, подумал, что такое он видит впервые. Пока они ехали от Питера до Москвы, им не встречались заболевшие, только трупы и он ясно не осознавал, какая опасность их поджидает. Машина взревела мотором, вынырнула из ельника и понеслась туда, где стоял кордон из военных. В их сторону развернули мощный фонарь, и один из солдат стал что-то глухо кричать в мегафон. Потом Дима увидел, как на них окрысился пулемет, и, наверное, если бы машину не обогнали первые заболевшие, которые неслись с сумасшедшей скоростью настоявших на дороге людей... Уазик стал бы их последним пристанищем. Димка, в сторону рули, вон объезд есть! Вдруг слабым голосом произнес Андрей, который пришел в себя. Направо и правда уходила узкая асфальтированная дорожка, прежде скрытая от них густыми зарослями и Держитесь! отрывисто крикнул Дима и резко вывернул руль. Машина ушла в сторону, а железный корпус разбилась несколько тел зараженных. Уаз подпрыгнул и скрылся с поля боя на пустой дороге. Позади слышались крики, густую тьму резали всполохи выстрелов, дробно кричал пулемет, и только один из военных автомобилей отделился от общей массы и понесся туда, где боковая дорожка вылезала на общую магистраль. Дима вскоре тоже выскочил на дорогу, встроился в хвост военным, и обе машины понеслись вперёд, подальше от страшного места, где новая форма жизни пыталась отвоевать себе место для существования и уничтожить тех, кто многие века считал себя полноправными хозяевами Земли. Когда за спиной остались десятки километров, первая машина притормозила, отошла к обочине, и оттуда выпрыгнул человек, скрытый тьмой. С другой стороны вышел еще один, и оба они направились к Уазику. Крис лежала в багажнике, чувствовала, как силы потихоньку оставляют ее, изнутри бьет озноб, а во рту от сухости ломается язык. В теле девушки отдавалась каждая кочка и выбоина на дороге, и вынужденная остановка была просто счастьем. Она услышала голоса, Двери машины захлопали, и кто-то открыл багажник. Кристина еле-еле приоткрыла глаза, и ей стало немного грустно. Начались видения, а значит, скоро ей умирать. «Я же сказал, что буду заботиться о тебе», — На дне наклонился Михаил Толоконников, поднял на руки и понес в головную машину. «Это и правда ты?» слабым голосом спросила девушка. Ну, ты же погиб!» «Нет, так просто ты от меня не избавишься», улыбнулся Толоконников. «Можно я тебя потрогаю, чтобы убедиться, что это и правда ты?» проговорила Кристина, положив руку на щёку Миши. «Давай лучше так, чтобы точно быть уверенным, что мы нашли друг друга». Миша бережно положил ее в просторный салон военного Урала, наклонился и на минуту прижался к губам девушки. Я так счастлив, что нашел тебя, теперь спокойно можно ехать дальше, проговорил он. Отдыхай. Нужно остальных разместить. Толокольников спрыгнул обратно на землю, подошел к Уазу, глянул на Кирилла, который помогал перенести детей в другую машину, и сказал Диме: Не жалей! «Оставляю вас здесь. По дороге полно автомобилей будет, если понадобится. А здесь ты в реальной опасности. Все поместимся там. Давай двигать дальше. Раненым нужна помощь». Вскоре на дороге остался только один УАЗик. Военный грузовик скрылся за поворотом, и наступила тишина. Вдруг на обочине словно зашевелилась темнота. Из нее появились зараженные. Они со всех сторон обнюхали УАЗик, подробно исследовали место, где стояли две машины, и двинулись по пути следования Урала.